Глава вторая. Германская агентура. Матвей повернул голову влево-вправо. «Из наших окопов и транше редкая стрельба. Чего медлит комбат? Самое время поднять солдат, отбросить германцев. И понял, надо брать инициативу на себя. Он офицер давал присягу. Что из того, что он числится за охранным отделением? Сейчас он на передовой должен исполнять свой долг». С револьвером бежать несерьезно – это оружие ближнего боя для стрельбы на 10-15 метров. Лучше винтовку с примкнутым штыком. Вернулся на первую пулеметную точку, где убитый Тимофей. Снял с него трехлинейку. Теперь не страшно в штыковую атаку. Германцы их боялись, считали приемом варварским. Выдохнул пару раз глубоко, полной грудью. Страшно подняться первому на бруствер. На него будут смотреть и германцы, и русские. Немцы откроют огонь. «Первому тяжелее всех, а второму, пятому, десятому уже проще. Все поднялись в атаку, и ты бежишь. Стреляют не только в тебя, и уже не так страшно, когда слева и справа твои товарищи». Взобрался на бруствер, встал во весь рост, в правой руке вскинутая винтовка. в «Батальон, слушать мою команду! В атаку вперед!» И побежал. Некоторое время, показавшееся Матвею вечностью, ничего не происходило. Не стреляли немцы, не поднимались из траншеи русские. Никто не ожидал, не был готов. Первыми очухались немцы. В сторону Матвея прозвучали выстрелы. У бегущего человека попасть непросто. Это не расставая мишень на стрельбище, где обстановка спокойная. Матвей слышал, как рядом посвистывали пули. Наконец из русских окопов донеслось. «Ура!» И нестройная стрельба. Пул обернулся. Из траншеи окопов неловко выбирались солдаты, бежали на германскую цепь, выставив винтовки. Поблескивали заточенные острия четырехгранных штыков. С каждой секундой русских солдат все больше и крик громче. а Когда кричишь, не так страшно. И уже несколько солдат Матвея догнали. Сапогами топочут, дышит тяжело. До немцев еще полсотни метров, потом тридцать. Не выдержали нерву немцев. Вскочили убегать, бросились к своим позициям. Их командиры, если в бинокль наблюдали, рады бы помочь артиллерийским огнем или пулеметным, а своя же цепь мешает. А русские гонят, с коротких остановок стреляют спины. А коли кто догнал врага, колет. Штыки на трех линейках длинные, острые, одна беда, кольнул и быстро винтовку со штыком назад. Ибо если не успел, немец падая, штык согнет. Гнулись, был такой врожденный недостаток. Уже немецкие траншеи, рядом перед ними проволочные заграждения, в которых сделаны проходы. Через них и ворвались на вражеские позиции. Здесь схватились в рукопашную. Крики немцев, густой русский мат, звуки ударов, стоны раненых, хрипы умирающих, звуки жуткие. Уже на чужих позициях Матвей винтовку бросил. В траншеи с ней неудобно, длина мешает. На коротких дистанциях револьвер куда сподручнее, стрельба на коротке. Из-за поворота траншеи немец выбежал. Матвей почти с ним столкнулся, выстрелил в упор. Немец упал. Траншея узкая, двоими разойтись. Матвей прямо по телу убитого им германца пробежал дальше. В пулеметной ячейке борьба. Наш солдат с германским сцепился не на жизнь, а на смерть борьба идет. В руке немца плоский штык от винтовки. Наш боец в эту руку вцепился мертвой хваткой. Матвей выстрелил в немца дважды. Потом подал руку солдату, помог встать с земли. тот дышал тяжело как будто после тяжелой работы си ба ваш ббрось одно дело делаем не благодари солдат отдышался подобрал свою трехлинейку с дна окопа Матвей откинул дверцу барабана ударил стрельные гильзы снарядил патронами за мной и вперед по траншее за ним солдат бежит оба два вместе чувствуют себя уверенней в траншее несколько трупов наши немцы рядом пулеметная точка пулемет стоит немецкий максим Тогда многие страны покупали у Хайрама «Максима» патент, выпускали его пулемет, но под свой национальный патрон. В России это 762 на 54 р в Германии 792 на 57 Со стороны второй линии немецких траншей слышна стрельба. И, судя по звукам, приближается. Выглянул Матвей из траншей. От второй линии, отстоящей от первой, где сейчас схватка идет метров на 300, немцы бегут своим на подмогу. «Братец, помоги!» Вдвоем переставили пулемет на другую сторону траншей Плохо, бруствер нет, а это все же земляное прикрытие от пуль. И на немецком пулемете отсутствует броневой щиток, как на русском Максиме, но выбора нет. поглядывай по сторонам, как бы по траншеи германцы не подобрались, приказал Матвей. Сам за пулемет. Фортификационные сооружения немцев по всем правилам сделаны. Линия обороны состоит из двух отстоящих друг от друга траншей, причем траншеи глубокие можно в полный рост ходить. В стенке траншей досками обшиты. Немцы сгоняли на рытье окопов и траншея местных жителей, а на доски разбирали забор или сарай аборигенов. При сопротивлении стреляли. очень вели себя жестко, даже жестоко. Матвей прикинул на глаз дистанцию, выставил прицел, открыл огонь. Немцы не ожидали интенсивного отпора. Пробежали еще немного, неся ощутимые потери, залегли. Видимо, кто-то из солдат, знакомых с пулеметом, обнаружил на немецких позициях еще пулемет и открыл огонь. Позже оказался не рядовой, а подпрапорщик четвертой роты. Два пулемета уже сила. Не выдержали немцы, стали отползать, оставляя убитых и раненых. Еще звучали редкие винтовочные выстрелы с обеих сторон, но активные действия прекратились. «Братец, как тебя?» Рядовой Феногенов встал во фрунт солдат. «Охраняй пулемет, чтобы не подобрался враг. Я пройду по траншеи, надо посмотреть, сколько русских осталось. Слушаюсь, ваш бродь». Матвей взял в руку револьвер. В траншеи могли остаться раненые немцы, да и просто здоровые остаться, спрятавшись в землянке. Будут выжидать удобный момент, чтобы к своим перебежать. Трупов в траншеи полно, и наших, и германцев. В одной из стрелковых ячеек сидел раненый немец, прижимал руки к животу. Мундиры живот разодраны, то ли осколком снаряда, то ли штыком, либо тесаком, которые выдавались артиллерийским расчетом. Немец еще был в сознании, но явно не жилец. Из раны обширной кишки вылезли, раненый их рукой придерживал. А руки в грязи, в земле. Добил его Матвея выстрелом в голову, чтобы не мучился. Никакая медицинская помощь раненого не спасет, да и где он, госпиталь. Можно сказать, милосердие проявил. Наши солдаты в траншее есть, но мало, один на 10-15 метров. Очень жиденькая оборона, фактически вместо роты взвод, если по численности смотреть. и всего два офицера, прапорщик и подпрапорщик. Матвей прапорщика попросил послать солдата в тыл, в полк, с просьбой о подмоге, людьми, и боеприпасами. Иначе захваченную с трудом, с потерями, траншею немецкую не отстоять. Немцы подтянут из тылов резервы и отобьют потерянные позиции, если не вечером, так утром. До сумерек немцы атак не предпринимали, все же потери их велики. А к полуночи в захваченную траншею пришел полнокровный батальон прямо с марша. И солдаты, и офицеры, не обстрелянные, пороха не нюхавшие. К Матвею, как старшему подполковник, подошел, поприветствовал. — Вы комбат, ротмистр. — Никак нет, господин полковник. Из столицы в командировку направлено попал в переплет. Так вышло, командовал остатками батальона. В армии было принято подполковника называть полковник. Считалось хорошим тоном, знаком уважения. Точно так же с подпрапорщиком, его именовали прапорщиком. Так что официальной передачи батальона с передачей имущества вооружения боеспособных солдат, находившихся на излечении, находившихся на гауптвахтах и прочее, не получилось. Матвей батальон не принимал, не расписывался в акте и сдавать не собирался. Однако с обстановкой подполковника ознакомил Два трофейных пулемета с запасом патронов показал, пояснил, где немцы какова предположительная численность. Полагаю, ждите утром атаки. Желаю удержать позиции. Честь имею. Козырнул, выбрался из траншеи и зашагал через бывшее нейтральное поле. Уже через двое суток приехал в столицу. Первым делом в охранное отделение. Доложил, что допросить свидетеля не удалось. Началось наступление германцев, и подполковник погиб. Сдай отчет двое суток отдыха. Есть. На свою квартиру заходить не стал, сразу поехал на дачу. Там родители, там жена. А в квартире пусто, даже еды нет. На даче дровяная водогрейная колонка, можно в ванну принять. Именно помыться хотелось больше всего, а еще поесть и спать. В реальных боевых действиях Матвей участвовал первый раз. Стрелять в людей приходилось и раньше, тех же боевиков, но это была перестрелка из личного оружия, револьверов, пистолетов. Я в сражении и под артиллерийский огонь попал, и сам не один десяток германцев из пулемета положил. Было все же чувство морального удовлетворения, тоже внес свой вклад, пусть и небольшой, в кровопролитную войну. Батальону помог не только позицию удержать, но и немецкую траншею контратакой взять. Даже некоторая гордость была, полученные в военном училище знания не пропали даром, пригодились. Поезда пришлось ждать два часа. Да и то повезло, по случаю войны расписание пассажирских и пригородных поездов не соблюдалось. А ведь до войны по отправлению или прибытию поезда можно было часы проверять. и пассажиров в вагоне немного, большей частью в военной форме. Сошел и чем ближе к даче подходил, тем шаг ускорял. Домашние сидели в кухне-столовой на первом этаже, ужинали. Чай пили с самоваров прикуску с кусочками пиленого сахара и кусочками хлеба. Нет ни баранок, ни ситного хлеба, ни конфет, как прежде. Увидев Матвея на пороге, все вскинулись. Жена Александра кинулась обнимать, мама стала доставать чашку, блюдце, ложечку. Отец осмотрел сына внимательно. Не ранен ли? Не хромает? Мой руки, сын, поснедаем. Не ожидали тебя в такую пару? Так вроде не выходной. Начальство дало два дня отдыха. Помыться бы мне. Сейчас колонку затоплю. Чайку отопьешь или покрепче желаешь? Не хочу. Мама расстаралась, вытащила варенье запас. В масленку с деревенским маслом. Матвей на даче не был больше месяца, как-то бросилась в глаза, насколько постарели родители. Отец совсем седой, у мамы морщинок прибавилось. На себя подосадовал, мало времени родителям уделял. Все набегами, все дела. А жизнь проходит, да и жена его вниманием обделена. Отец тот понимает, служба такая. А женщинам как объяснить? То террористы, то война. Жить-то по-человечески когда? Впрочем, сам избрал дорогу. Служить царю и отечеству, что может быть полезнее и нужнее. Попили чай, поговорили неспешно. Родители об обстановке в столице расспрашивали о положении на фронтах. Газеты на даче доходили редко, чаще пользовались слухами. Приехал кто-нибудь из Петрограда, привез новости, поделился. Матвей на карте отцу показал, где ныне линия фронта проходит. Об участии в бою благоразумно умолчал. Зачем беспокоить отца? Когда вода в бойлере согрелась, в ванну залез. Наслаждение какое! Тер себя мочалкой до красна. Было ощущение, что не только пыль и пот смывает, но и воспоминания не самые приятные. Все же война — грязное дело. Политиков бы в вагоны, да на передовую, глядишь, и войн поубавилось. После бани в спальню почти сразу отец зашел, бросил взгляд. Матвей понял, смотрит, нет ли следов от ранений. «Папа, я не ранен и не контужен, успокойся». «Э, что-то последнюю неделю душа не на месте». Наверное, душа все же есть, почувствовал отец, что сын в опасности. Подошел Матвей к отцу, обнял крепко. Потом отпрянул, вроде как устыдился проявлений чувств. В их семье не принято было делиться переживаниями, телесными ласками. Насколько помнил Матвей, отец один раз погладил его по голове, когда он поранил ногу и не заплакал. Погладил и сказал, молодец, мужчина, растешь. И сейчас старого сыщика не обманешь. Как там на фронте? Опять в командировке был? С чего ты взял? «Помыться ты бы мог и в городе, стало быть, возможности не было, а ты в ванной полчасатки салды да запах от тебя окопный». «Правда?» — удивился Матвей. «Не знал, что такое бывает». «В городе от тебя может пахнуть потом, самогонкой, ваксой, одеколоном, даже порохом, учитывая профессию, а окопники пахнут землей, страхом». «И как же страх пахнет?» «Не объяснить. Сам позже узнаешь, хотя лучше бы и не знать». «Отец, ты меня удивил». «Проживешь с моё сам таким станешь. Так что на фронте?» «Скверно. В батальонах не комплект, пулеметов не хватает. А еще не слышал, чтобы наши пушки стреляли. Держимся на стойкости и упорстве, на верности воинскому долгу». «Это ты верно подметил. Однако долг на хлебушек не положишь и сытым не будешь. Офицерство не подведет, воспитаны так. А с солдатами проблемы быть могут». «С чего ты взял?» «Крестьянин на сладкие речи падок. В батальонах и полках жандармы нужны». «Не пьянки пресекать — это дело взводных дыротных командиров, а крамолу выводить каленым железом. Появился пропагандист из любой партии, к стенке его сразу». «Жестко. Солдат разложить проще, чем ты думаешь. Пообещает им жизнь спокойную и сытую, поверит. Сначала откажутся приказы командиров исполнять, потом и на штыки их поднять могут. Прям апокалипсис, не верится». «Сын, я тебя никогда попусту не пугал, и лучше быть жестоким к сотне другой пропагандистов, чем потом миллионы потерять. Велика Россия, но и она покачнуться может. На жалкую помощь Антанты внимания не обращай. Европейцы, даром что просвещенными кажутся, кичатся хорошими манерами, да каждый сам за себя. И помочь России смогут, если им выгодно. Главный, вековечный враг наш – Сакс, а вовсе не германцы. С немцами мы то воюем, то дружим против кого-нибудь». Такого откровенного разговора с отцом не было никогда, и Матвей поразился. Отец так говорит, как будто точно знает, видит будущее. Но это никому не дано. Или отец настолько серьезный аналитик, что способен делать выводы даже из малых исходных данных? Отцу Матвей всецело доверял. Это была не слепая вера в родителя. Просто все действия отца, все его советы, прогнозы всегда оказывались удивительно точными. В комнату вошла мама. «Павел, ты совсем сына заговорил. У него жена есть, тоже соскучилась. Завтра наговоритесь. Сын, ты же завтра не уедешь?» «Послезавтра вечерним поездом. Ну вот, видишь, идем, Павел». Только родители вышли, вошла Сашенька. Она любила, когда Матвей называл ее так. «Александра уж очень официально, а Шура как-то по-деревенски», — говорила она. Матвей по жене соскучился. Уже полгода они женаты, а Сашенька до сих пор не беременна. Это беспокоило. А с другой стороны, встречи редкие. С началом войны Матвей бывал на даче не каждый выходной. Полагал, рано или поздно война закончится, тогда Сашенька вернется в Петроград, заживут они счастливой жизнью. На лето детей будут отвозить к родителям на дачу. Родителям внуки будут в радость, а детям на даче раздоли. Море, лес, чистый воздух, продукты свежайшие. Но война шла с переменным успехом, затягивалась, и конца ей не было видно. Да еще слова отца из головы не шли. При женщинах он прогнозы свои не высказывал, зачем их расстраивать, пугать. Плохих новостей и так с избытком. А как обнял жену, поцеловал, ощутил запах ее волос, тела, все мысли покинули голову. Любимая желанная женщина стоила того, чтобы на какое-то время забыть обо всем на свете, хотя бы на одну ночь. Утром Матвей спал почти до полудня проснулся от запаха чего-то вкусного. Домашние вели себя тихо, давая Матвею возможность отдохнуть. Он умылся, надел пижаму, спустился на первый этаж. Мама и жена уже пирожков напекли с луком, рисом и яйцом, какие любил Матвей. На столе уже исходил сходил паром самовар. Ну, наконец-то, улыбнулся отец. Я думал, пирожки остынут, хотел будить. Эх, да чего ж спокойно и уютно дома. Война, агитаторы, шпионы так далеко, где-то в другой жизни, и возвращаться туда очень не хочется. Чай с пирожками пили не спеша. Фактически не завтрак, получился обед, судя по времени, на настенных часах. После еды Матвей с Сашенькой прогуляться вышли на берег. Солнце светит, на море полный штиль, искупаться захотелось. А попробовал руку. Холодное. Это не Черное море, не Крым. В общем, получилось почти двое суток безмятежного отдыха, без войны и без тревог. Светлая душина, жаль только очень короткая. Вечером на поезд, который пришел с опозданием чего прежде не бывало, а с утра на службу. Выслушал доклад офицеров своей группы, почитал отчеты информаторов. С началом войны их число убавилось, многих забрали в действующую армию. Особо интересного в информации не было. Через несколько дней Матвея вызвали к начальнику охранного отделения полковнику Глобачеву. Матвей вошел, доложился. «Садитесь, ротмистр. Что ж вы, Матвей Павлович, о своих действиях в командировке умалчиваете? Рапорт в отдельный корпус жандармов пришел, писанный командиром полка». Помогал отбить германскую атаку, умело ведя огонь из пулемета. Полковник последние слова уже зачитывал из рапорта. Потом лично возглавил контратаку батальона, выбил германцев из первой линии траншей, удержал до подхода резервов. Было? Так точно. Я выполнял свой долг. Похвально. Полковник походил по кабинету в раздумьях. Хорошо, вопрос прояснили. Вдруг ошибка. Не смей задерживать. Матвей у двери развернулся, кивнул, щелкнул каблуками. Своего рода офицерский шик. А через месяц полковник вызвал снова. «Поздравляю вас, Матвей Павлович, с заслуженной наградой. Государь подписал указ о награждении отличившихся в боях офицеров, и вы по заслугам попали в их число. В пятницу быть на службе в парадной форме». «Есть». «Приятно, если твою добросовестную службу отмечают. Не всегда так бывает». Чаще за упущение ругают, а отличную работу считают чем-то само собой разумеющимся. В назначенный день Матвей на службу явился при полном параде, при шашке. В повседневной жизни офицеры охранного отделения шашку не носили. Она нужна кавалеристам в конном бою, а пешему только мешает. Матвей даже не помнил, когда кто-то из офицеров ее применял за последние годы. Револьвер куда как с подручней надежнее, любого убегающего остановит быстрее шашки. На пролетке подъехали к Орденскому капитулу, куда прибыл и шеф отдельного корпуса жандармов. Кроме трех жандармских офицеров награждали два десятка армейских офицеров и десяток флотских. Матвей получил орден Святого Владимира Третьей степени. По случаю военных действий отметили скромно по бокалу шампанского. Ордена было принято носить при парадной форме. Следующим днем... Матвей пришел на службу в повседневном голубом мундире, но сослуживца о награде уже знали, поздравляли, намекали, обмыть бы надо. Пришлось заказывать столик в ресторане. А еще через неделю после награждения Матвей увидел на столе у полковника Глобачева свое личное дело. Интересно было бы в него заглянуть. Туда подшивались ежегодные характеристики, сведения о наградах, как и выговорах, продвижении по службе. Личное дело на столе у начальства свидетельствовало о грядущих переменах по службе. Наказывать вроде бы не за что, об упущениях в службе Матвей не припоминал. Обычно все специальные службы имели привычку все бумаги на столе, следственные дела, уголовные, личные на сотрудников, переворачивать лицевой стороной вниз, чтобы никто из посетителей не мог увидеть, кому проявляется интерес. Причем так действовали не только царская полиция или жандармерия, но и чека НКВД при большевиках КГБ и ФСБ в позднее время. Гадать, зачем его личное дело на столе у полковника не стал. Надо будет, Глобачев сам сообщит. Он и сообщил следующим днем о повышении Матвея в должности, он отныне начальник отдела. Подчиненных прибавилось, как и ответственности. Небольшая ступенька вверх по карьерной лестнице. Жаль только, что денежное довольство не повышалось. Оно привязано к званию офицера что в армии, что в гвардии, что в жандармерии. Кабинет матвей менять не стал, к прежнему привык. Да и на короткие совещания все офицеры вмещались. До повышения в его подчинении три офицера было, сейчас семь. Отдел занимался борьбой со шпионажем. И конкретные задачи, направления действия получил впервые. Фактически до 1915 года все подразделения охранного отделения были направлены на борьбу с внутренними врагами, террористами, боевиками различных партий, как и партиями, действия которых были направлены на дестабилизацию положения, на свержение царского режима, изменение строя, но изменилась ситуация. Многие партии с началом войны проявили патриотизм, на время отказались от политической борьбы, осознавая, что нависла над страной внешняя угроза. И народ попросту отвернется от партии, косвенно помогающих немцам, действующим против установленного порядка. Да еще часть прежде активных членов партии попала на фронт, ослабив позиции партии в тылу. На первое место выдвинулись другие опасности. Шпионаж со стороны немцев и австрийцев, экономический саботаж промышленников с целью задрать цены на военную продукцию. Всегда находились люди, как по поговорке, кому война, кому мать родна. Ничего личного, только прибыль. Были диверсии явные и скрытые, они тоже забота охранного отделения. То есть с началом войны поменялось направление деятельности и методы работы. Подстраивались под изменившиеся условия, жизнь заставляла. Жандармы проходили по военному министерству, финансировались из бюджета армии. Потому вновь создаваемое городское контрразведывательное отделение, созданное в 1910 году, возглавил полковник отдельного корпуса жандармов Василий Ерандаков. Отделение было малочисленным, десяток человек, но занималось только контрразведкой в армии. Жителями города гражданскими, как и иностранцами, должен был заниматься Матвей и его подразделение. Как назло, Сенат 9 февраля 1915 года принял решение, по которому подданным Германии Австро-Венгрии было отказано в судебной защите. Немного раньше, 11 января, указом обязали закрыться предприятия, владельцами которых были немцы или австрийцы. До 1 июля 1915 года закрыли 3050 фирм, более тысячи перешло к другим владельцам. Еще 479 были принудительно закрыты государством. С началом войны в России запретили говорить и писать на немецком языке. За неисполнение следовал штраф от 3000 рублей или три месяца тюремного заключения. Также запрещалось исполнение музыкальных произведений немецких композиторов. Все населенные пункты, имевшие немецкие названия, должны быть переименованы. В пылу антигерманских деяний даже сменили название столицы. Изначально Петр I именовал город на голландский манер – Петербург. Все антигерманские меры привели к росту ненависти ко всему немецкому. Еще при Петре и Екатерине на службу в Россию переехали многие немцы. Кто-то служил в армии, дослужился до генеральских чинов, причем служили честно, отважно, не изменяли присяги, данные государю. Довольно много немцев занялись сельским хозяйством, образовав колонии на Поволжье. А еще были промышленники, торговцы. Колонистам досталось больше всех. Законом от 13 декабря 1915 года введена была конфискация 6,2 миллионов десятин пахотной земли. Наиболее выраженные выступления против обрусевших немцев произошли в Москве. С 27 мая за три дня произошли массовые погромы. Было зверски убито 5 немцев, раненых было сотни, их не считали. Разгромили 732 магазина, склада, дома. Причем содержимое разграблено, на 60 объектов сожжено. Убытков на 50 миллионов рублей. Губернатор был вынужден ввести в город воинские части, задействовать конный дивизион жандармов. К концу мая череда погромов стихла, зачинщиков, ежели находились такие, арестовали. Все это российских немцев испугало. Кто-то стал покидать страну, перебираясь через Петроград в Финляндию, затем Швецию в Германию. Нашлись такие, которые остались, затаили злобу, начали сотрудничать с германской агентурой. В Петрограде с началом войны насчитывалось 2 миллиона 73 тысячи 800 жителей. Из них русских 82%, белорусов 3,7%, поляков 3,4%, немцев 2,5%. Причем 11% жителей имели двойное гражданство России и Германии. В Петрограде, по примеру Москвы, псевдопатриотические силы тоже попытались устроить погромы немцев. Однако полиция и жандармерия жестко пресекли. Во время войны устраивать погромы, волнения чревато. Полиция задержала несколько наиболее активных погромщиков. После допросов выявили подстрекатели, завели следственные дела и передали в суд. На волне антигерманской истерии граждане стали строчить доносы на соседей, подозревая их в шпионаже на Германию или вредительстве. Времени и силы охранного отделения на проверку доносов уходило много, а в результате – пшик. Работа есть, а итоги – нулевые. Весь отдел перелопатил груду руды, а не грамма ценного материала. Обидно впустую трудиться, и плюнуть на доносы нельзя, иной раз они давали информацию. Несколько доносов решил проверить сам. Его сотрудники были перегружены реальными делами. Выбрал адреса, чтобы поближе друг к другу, дабы времени меньше тратить на переходы. В столичном охранном отделении одна легковая машина на приколе из-за отсутствия бензина. Его почти весь отправляли на фронт. Еще была служебная пролетка, но ее оставляли для экстренных вызовов – взрыва или пожара на оборонном предприятии, теракта в отношении чиновника или полицейского, офицера армии или гвардии. Правда, с началом войны они почти прекратились, так как все партии сочли их антипатриотичными. Потому приходилось пешком, либо на трамваи, которые ходили с перебоями. Электроэнергия была нужна в первую очередь заводам. Первый адрес на Маховой. Не центр, но рядом, до фонтанки рукой подать. Нашел дом, поднялся на этаж, постучал в дверь, которую открыл преклонного возраста мужчина. Одет в потертый сюртук коллежского регистратора, видимо, для солидности. Матвей вытащил из папки лист бумаги с доносом. выписали Я не отрицаю. Так в чем ваши подозрения в отношении гражданина Савичева выражаются? Сосед он по дому и на чердаке голубять не устроил. Давно, года за два до войны. Матвей молчал, ждал продолжения. И хозяин молчал. Так в чем крамола? Как? Вам не вдомек? Он же германцам голубиной почты шпионские донесения доставляет. До немецких позиций далеко, голуби не доберутся. А где сосед работает или служит? На пенсионе, как и я. Тьфу ты! Если бы трудился на оборонном заводе или чиновником в серьезном ведомстве мог иметь доступ к информации, интересной противнику. Скорее всего, старые разногласия с соседом, неприязнь. «Мы проверим», — поднялся Матвей. «Впредь прошу писать, имея более серьезное основания Второй адрес недалеко, в саперном переулке. Донос написал сосед на соседа. Доносчик работал в магазине приказчиком и магазин в соседнем доме. Дома доносчика не оказалось, но жена подсказала, где его можно найти. Матвей в жандармской форме был. При беседах с информаторами или на допросах форма оказывает определенное психологическое воздействие. Матвей в магазин вошел. «Ни одного покупателя, только сам приказчик за прилавком». «Магазин мужской одежды, во время войны товар не самый востребованный». Матвей поздоровался, попросил. «Мне бы гражданина Федосова». «Я и Федосов и есть. Мы можем поговорить приватно. Я в магазине один». «Вы давали информацию на соседа?» «Писал, не скрою. Шпион германский. Арестовать его надо к стенке». «В чем вы его подозреваете конкретно?» «Он же немец. Готлеб его фамилия». «И что?» На чугунке служит в начальствовых чинах. С началом войны немцы перекрыли Финский залив минными заграждениями, а Балтику блокировал Казеровский флот. Уже с осени 1914 года вся тяжесть снабжения громадного города легла на железную дорогу. И то, что сосед немец и служит на чугунке, ни о чем не говорит. Однако Матвей записал все данные на соседа, фамилию, имя и отчество, в каком депо или на каком направлении железной дороги служит оказался на Царскосельском, в паровозном депо. И должность незначительный, нарядчик, по уровню немногим выше бригадира-ремонтников. По определению не мог знать секретов. Не поленился, сходил в полицейский участок. Никаких проступков, поведение образцовое, примерный муж и семьянин. И этот донос отправил в архив. Если человека подозревают только из-за фамилии, то в столице полсотни тысяч изменников наберется. О таком массовом предательстве помыслить невозможно. На третьем адресе оказался человек психически ненормальный. Весна – время обострения. Начал о видениях, о вибрациях земли и дальше чушь полная. Уже через пять минут словесного извержения Матвей понял – нужен психиатр, а донос на заговор всех царских чиновников можно отправить в архив. Служебное время потрачено впустую. Почти три часа бредовой говорильни, а ведь это время можно было провести с пользой. Утверждать, что немецких агентов в городе нет, нельзя. Их вычислить и задержать, и безвредить его задачи и подчиненных. Зато на следующий день дежурному звонок с железной дороги. Охранное отделение, говорит начальник станции «Ржевка», мои сотрудники задержали вредителя. Чем же он вредил? Песок в буксы вагонов подсыпал. Ждите, подъедем. Станция «Ржевка» — это в районе пороховых заводов по Приморской железнодорожной ветке. Матвея Вольгина на дачу по этой линии ездил. Ржевка – станция в основном промышленная. Сюда приходят и отправляются грузы с близлежащих заводов. Прихватив фильтфебеля для конвоирования задержанного, на служебной пролетке выехали. Добирались долго, Ржевка – на окраине города. Вокруг забора заводов и фабрик вид унылый, прохожих почти нет. Здание вокзала невелико. Возле кабинета начальника станции несколько железнодорожных рабочих. Их всегда можно узнать по черной униформе. петлицы скрещенной молоточки, штаны в области колен замаслены мазутом. «Поймали, Ирода!» — зашумели рабочие при виде жандармов. Матвей с Фельдфебелем вошли поздоровались. На полу в углу кабинета сидел задержанный, рядом двое рабочих, явно охраняли. У задержанного лицо в синяках, левый глаз заплыл, губа припухла, на подбородке кровь, рубаха на груди порвана. «Кто это его так?» — спросил Матвей. «А пусть не гадит!» — откликнулся рабочий. — Доложите подробно, — попросил Матвей. — Разрешите присесть? — Да, пожалуйста. По приходе на станцию рабочие вагонники осматривают ходовую часть, где надо, заливают мазут в буксы, иначе расплавятся подшипники, букса на ходу загорится, будет крушение. — Это понятно. Рабочие увидели, как этот человек открывает крышки букс, хватает песок из землю с насыпи и бросает в буксы. — Не было. Напраслено возводите, — прошепелявил разбитым ртом задержанный. — Тогда что вы делали у грузовых вагонов? — спросил Матвей. — Мим проходил. Идти мимо невозможно, за станции «Голое поле». И это Матвей сразу уяснил, как подъехали. Матвей заполнил сразу протокол допроса начальника станции. Кто из рабочих сам видел, как посторонний сыпал в буксы песок? «Я и видел», — отозвался рабочий. И его под запись допросил Матвей. Получалась не случайность и не оговор. «Мы забираем у вас, Анисимово, спасибо за проявленную бдительность». Фельдфебель за локоть поднял задержанного. «Ступай! Не вздумай бежать, застрелю!» Для убедительности Фельдфебель похлопал рукой по кобуре с револьвером. Добрались до охранного отделения. Матвей завел уголовное дело, подшил протоколы свидетелей, допрос арестованного. Тот все отрицал, как часто бывает. Кому охота брать на себя статью, где не срок, а смертный приговор? В войну за вредительство, саботаж положены меры суровые, судит трибунал, а не суд присяжных. Арестованного после допроса отправил в следственную тюрьму, а дело в трибунал. Для Матвея это дело было знаковым, первым о вредительстве. Вот это он понять никогда не мог. Как русский человек вредит своей стране в тяжелый период военных действий, причем не вражеский агент, германцы не будут толкать на явную глупость. Одно дело добыть важные сведения военного и промышленного значения, другое так мелко пакостить. Кроме презрения и брезгливости, Анисимов никаких чувств не вызывал. Простой рабочий с фабрики кожных изделий, ремни поясные, подсумки делал. Непартийный функционер, деньги не получал от германцев. Необъяснимо. Совершил бы вредительство обрусевший немец, либо поляк, у ляхов спесивость в крови, про лжедмитрия и мнишек благоразумно забыли. Это было бы понятно. Хотя немцы все время поляков гнобили, а ляхи раболепствовали. Но перед начальством отчитался. Во все времена начальству дай результат. Через несколько дней Матвея вызвал начальника охранного отделения столицы полковник Глобачев. — Матвей Павлович, поручаю вам съездить в Сестрорецк на оружейный завод. По звонку майора Родултовского в опытно-промышленном цеху пропали несколько новейших дистанционных трубок. Дело срочное. — Слушаюсь, господин полковник. Уже за полдень Матвей входил через проходную завода. Сам завод основал еще Петр Первый как оружейный и инструментальный. Выпускали мушкеты и фузеи, затем и трехлинейные винтовки. Рядом был полигон, где испытывали новое оружие. Подчинялся завод ГАУ – главному артиллерийскому управлению. На заводе и полигоне зачастую трудились конструкторы – Рыщепей, Федоров, Токарев. Там же часто испытывал свои образцы Владимир Иосифович Ролдултовский, личность легендарная. Закончив Михайловскую артиллерийскую академию – С 1909 года в чине капитана стал конструировать дистанционные трубки, взрыватели, артиллерийские снаряды и гранаты. Номенклатура артиллерийских снарядов в период русско-японской войны 1904-1905 года в полевой артиллерии была скудной. Не было фугасных или бронебойных снарядов, превалировал выпуск снарядов шрапнельных. При выстреле из пушки такой на определенном расстоянии срабатывал вышибной заряд, выбрасывая вперед стальные шарики. Эффективность поражения пехоты или кавалерии очень высокая. Но стоило живой силе укрыться в блиндаже за забором деревянным, глиняным дувалом, толку от Шрапнелли не было. Японцы фугасные снаряды, называемые «шимозой» по имени создателя взрывчатки, применяли с успехом. В России новые снаряды стали создавать с опозданием. В главной части таких снарядов ставились дистанционные трубки. Перед выстрелом специальным ключом поворачивалось кольцо на трубке, и снаряд после выстрела взрывался на определенном удалении. Ролдултовский создал дистанционную трубку, которая могла срабатывать от 5 до 22 секунд. Снаряд трехдюймовой пушки за это время мог пролететь 5100 метров. Шло негласное соревнование конструкторов разных стран. Европейские страны перестали начинять снаряды меленитом. При длительном хранении пикриновая кислота выпотевала и могла самопроизвольно взорваться при легком прикосновении. Только перед Первой мировой войной наша оборонная промышленность перешла на снаряжение снарядов расплавленным тротилом. Технология опасная. Тротил плавился при температуре 82,4 градуса, а взрывался на 2 градуса выше температуры плавления. Зато безопасно мог храниться десятилетиями. Для страны свойства важные, можно было создать большие стратегические запасы на складах. Матвей, сам закончивший Михайловское артиллерийское училище, хорошо представлял и устройство, и технологию производства. При встрече с Радултовским на заводе подробно объяснять предназначение детали не пришлось. Конструктор был расстроен. В каждом ящике было упаковано по 30 штук, каждая трубка в отдельной ячейке как положено, обернута вощеной бумагой. Трубки уже были испытаны, приняты главным артиллерийским управлением. Образцы изделия чертежи приготовлены для отправки на Самарский трубочный завод. Перед отправкой открыли ящик, а там двух трубок не хватает. Про Радултовского в армии ходили легенды. Умел и смел. При испытаниях бывали случаи, когда трубка в снаряде не срабатывала. Тогда Владимир Иосифович просил всех удалиться на безопасное расстояние. Вывинчивал трубку из снаряда и разбирал, пытаясь определить причину дефекта. В любой момент мог произойти взрыв. И в то же время Радултовский панически боялся начальства, до дрожи в коленях, потел, заикался. «Пожалуйста, предоставьте мне список всех сотрудников, имевших доступ к месту хранения продукции. Фамилии, адреса. Еще комнату мне для работы. Уже приготовили? Отлично!» Радултовский сам провел Матвея положил список на стол. Всего пять человек имели доступ в кладовую. В цеху собирали дистанционные трубки два десятка рабочих, причем опытных, имевших большой стаж и нареканий не вызывавших. Да их Матвей не подозревал. Каждый из них обрабатывал определенную деталь. После сборки они проверялись контролером, ставился штамп, и деталь шла на склад. Доступ в само хранилище был у кладовщика, мастера цеха, старшего мастера-технолога и самого Родултовского. Конструктора из ряда подозреваемых лиц Матвей сразу исключил. Зачем ему воровать собственные изделия Уж если хотел продать секрет дистанционной трубки, мог это сделать в чертежах, не поднимая шума. Да и украсть один образец он мог на стадии изготовления первых образцов. Плохо, что неизвестно было, когда произошла кража. По документам... Ящик с дистанционными трубками поступил в кладовую 7 дней назад и завтра должен был отправляться со специальным курьером в Самару. Кража обнаружилась вчера вечером, то есть украсть могли в любой из 6 дней. Учитывая близость Сестрорецка к финской границе, изделия уже могли быть в Финляндии, а то и переправлены в Швецию. Задача Матвея была не только найти вора, который мог быть подкупленным, но и агенты германской разведки. А лучше перехватить изделия и вернуть их на завод. Насколько знал Матвей, германские дистанционные трубки страдали врожденным дефектом. При попадании снаряда при выстреле во влажную землю, болото грязь не взрывались, в отличие от трубок Ролдултовского. Поэтому конструкторы завода в Круппах хотели знать, в чем секрет. Сейчас бы и Филеров из службы наружного наблюдения. Матвей в штатском, но подозреваемых четверо. Поселок небольшой, статус города Сестрорецк получит только в 1917 году. Многие жители друг друга в лицо знают, и начни Матвей следить, ворно сторожиться Тем не менее, телефонировал в охранное отделение, попросил выслать в помощь хотя бы двух человек, опытных. Были такие в службе наружного наблюдения, абсолютно неприметные, пройдет мимо и не вспомнишь, в чем был одет и лицо. Это особый дар, средний рост и среднее телосложение, серые глаза и никаких особых примет, шрамов, усов, лысины. А пока начал допрашивать подозреваемых. Попросил каждого вспомнить последние пять дней буквально поминутно. Где был, сколько времени, с кем встречался, по какой надобности был в кладовой, кто может подтвердить. Не всегда возможно установить точно, по работе мастер не один раз за день может заходить в кладовую. Проще всего украсть кладовщику. Он почти все время в кладовой, зачастую один. Возможность открыть ящик и вытащить трубки есть. Они невелики по размерам с кулак, да и весом в половину фунта. положив в карман, и особо выделяться не будут. А только очевидное вовсе невероятное. Кладовая фактически склад, полсотни шагов в длину, 20 в ширину, где в четыре ряда стоят металлические стеллажи. Кладовщик может находиться за столом, а мастер, либо другой человек, пройти вглубь кладовки, вытащить детали. Это дело нескольких секунд. Человек посторонний на завод не пройдет, на проходной бдительная охрана. Да и лишние люди, слесари, токари, кузнецы и прочие ремесленные люди, в кладовую доступа не имеют. колдовщика допрашивал дольше всех. Не заходил ли кто-нибудь из приятелей? Чай попить в обеденное время, поболтать. Ах, Прокопий семёнов заглядывал. Кто таков? Зачем заходил? Сколько времени пробыл? За два часа допроса вымучил кладовщика, но круг, заходившись в кладовую, вырос до семи. Правда, кладовщик божился, что ни один дальше его стола в кладовую не проходил, все были на глазах, а сам он не отлучался, бросив дверь склада клада открытой. «Не первый год работаю, порядок знаю, и никогда ничего не пропадало», утверждал кладовщик. Почему-то Матвей склонен был верить. Мужчина сорок лет на заводе работал и без нареканий. Двух филеров прислали, оговорив, что через три дня они должны вернуться. Одного Матвей сразу приставил за мастером цеха, другого за старшим мастером. Самое скверное, что работа филером короткая, только вечером. Утром рабочие спешат на завод, в рабочее время за ними следить нет смысла, и охрана не пустит, завод военный оборонного значения. Сам же Матвей тоже времени не терял, навестил полицейского урядника, побеседовал неспешно. Обо всех, имеющих возможность бывать в кладовой, побеседовал. И ничего компрометирующего не услышал. Урядник знал всех жителей поселка, ни в какую картотеку не заглядывал. Конечно, за 10 лет службы на глазах урядника прошла значительная часть жизни обитателей. Матвей уже собирался уходить, как урядник обмолвился, что увидел старшего мастера Сергеева четыре дня назад, в воскресенье, на железнодорожной станции. «Встречал кого-нибудь?» «Говорил в столицу, ездил к врачу, зрение стало падать?» «Бывает». Но он осторожился, Матвей. Ежели бы Сергеев посещал врача неделю назад, то это его дело. Но как раз в эти дни пропали эти чертовы дистанционные трубки. Отметил себе в памяти, решил спросить следующим днем. Вечером Филеры доложили о слежке. Объекты после работы вели себя спокойно. Мастер Игольников зашел в магазин, купил хлеб и отправился домой. Технолог Барыбин зашел в чайную, где официант налил ему из чайника в чашку водки. «Почему водки?» – сразу спросил Матвей. В чай заварку наливают, подают сахар, либо карамельки, а еще пряники, либо баранки. Объект выпил залпом и ушел. Я подошел к столу, чашку понюхал. Водка? С началом войны в империи объявлен сухой закон. Ни водка, ни коньяк или вино не продавались. Нарушение несерьезное, к охранному отделению никаким боком. Ну, зашел человек после трудового дня усталость снять. Это же не измена Родине. Этого филера Матвей перенацелил на Сергеева. А сам с утра перехватил Сергееву проходной к себе во временный кабинет. И сразу вопрос в лоб. «Вы отлучались из Сестрорецка в последние десять дней?» «Не упомню, вроде нет». «Вот лист бумаги карандаш. Каждый день, начиная с 20 июня, запишите коротко, где были, с кем встречались». «Прямо сейчас?» «И именно. Мне на службу надо. Много времени ваши воспоминания не займут». Сергей закатывал глаза, вздыхал, всячески изображая потуги мысли. Наконец протянул листок. Матвей пробежал взглядом. Все дни, как под копирку, и в воскресенье находился дома. Как же так? А полицейский урядник утверждает, что видел вас в воскресенье на станции, выходящим из вагона поезда? Ох, запамятовал. В столицу ездил, глаза плохо видеть стали. Ай-яй-яй, наверное, возраст сказывается. А к какому врачу? На Казанской улице, там еще мучной мост через Екатерининский канал. А как фамилия доктор Не помню, у него свой кабинет на втором этаже, еврей. Ладно, не смею задерживать. За Сергеевым филер проследит. А сейчас Матвей заторопился на станцию. По военному времени поезда из Сестрорецка шли в столицу четыре раза в день. Два пассажирских вагона и десяток грузовых вывозили продукцию в столицу. Винтовки были на фронте чрезвычайно востребованы. Если бы не завод, поезда и вовсе отменили бы. С вокзала Матвей сразу на Казанскую улицу. От Невского проспекта мимо Казанского собора до пешком. На вывеске на домах поглядывал. В том месте, где Казанская улица близко к Екатерининскому каналу подходит, где Мучной мост в самом деле вывеску увидел. Лечение глазных болезней. Новейшее оборудование из Парижа. Офтальмолог Герберштейн. По фамилии неясно, немец ее носитель или еврей. Впрочем, для Матвея без разницы. Поднялся по лестнице, позвонил в дверь. Открыла средних лет медсестра в халате на крахмальном чепчике. «Вы на прием? Вы записаны?» «Нет». «Тогда доктор вас не примет». «Бьюсь об заклад, примет. Я из охранного отделения». «Самуэл Яковлевич, я давно говорил, надо написать заявление. Доктор еврей. Как другие делают? К вам важный посетитель». В приемную вышел доктор. Нависло на носу пенсне, картавит, семит. Из них хорошие врачи юристы получаются. «Добрый день, доктор. Я не по вашу душу. Меня интересует некий Сергеев. Утверждает, что лечится у вас». «Фимочка, посмотри картотеку, вы пока присядьте». Пара минут, и картотека нашлась. Доктор взял ее в руки. «Сергеев Трофим Иванович, Сестрорецк, близорукость. Я назначал». «Мне не нужен диагноз, доктор. Когда он был?» «Последнее посещение три месяца назад». «Не может быть. Вы не могли пропустить?» «Разве вы налоговый инспектор, чтобы я лгал? Какой смысл?» «То есть пять дней назад, в воскресенье, он у вас не был?» «Так и не был. Я еще не выжил из ума. Не смотрите на мои седые волосы». Большое спасибо, вы мне помогли. Матвей вышел. Сергеев врет. В столице был, но у кого и зачем? Значит, есть что скрывать.